Крик исполинского, зарезаемого на бойне быка. Бубны лопались, лопались, лопались. «Слушайте», — Николай Полонч произнес это, — «слушайте» с действительным бешенством. «К чему эта пытка? Если вы действительно тот, за кого себя выдаёте. Человек? То всё поведение ваше, все ваши ужимочки недостойны». Оба встали. В белых клубах из кухни валившего смрада стоял Николай Аполлоныч. Бледный, белый и бешеный, разорвавший без всякого смеха красный свой рот, вариоле из льняно-туманной шапки светлейших волос своих. Как оскаленный зверь, затравленный гончами, он презрительно обернулся к морковину, бросивши половому полтинник.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 посмотрел на Николая Полонча с какой-то задумчивой нежностью. Состояние духа последнего, видно, проняло и его. Меланхолически он вздрогнул и глаза опустил. Так с минуту они не проронили ни слова. Наконец Павел Яковлевич произнес с расстановкой. — Полноте! Мне так же трудно, как и вам. — И что таится, товарищ? Я сюда пришел не для шуток. Разве нам не надо условиться? Ну да-да, условиться одни исполнения обещания. В самом деле, Николай Павлович, вы чудак каких мало. Неужели же вы могли хоть на минуту подумать, чтобы я так без дела шлялся за вами по улицам и, наконец, с трудом нашел предлог разговора? И потом...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 будто тускло, горящая фосфором. Это падал луч наружного фонаря, и они его ждали. А когда он прошел к той двери, то по обе стороны от себя он почувствовал зоркий взгляд наблюдателя. И один из них был тот самый гигант, что тянул Аллаш за соседним с ним столиком. Освещённый лучом наружного фонаря, он стал там у двери медноглавой громадой. На Облеухова, войдя в луч,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 Черные, черные пешеходы протекали из темени.